В зале появился трактирщик, несущий мой мешок с заказанной едой. «Подземный?» – удивлённо переспросил эльф. «Но там же...» – «Угу, камеры!» – пожал плечами я, поднимайся за стола. «Зато спокойно, тихо и никто не мешает. Покажешь?» «Ну, что за нездоровый интерес у этот тёмный?» «Вон, пусть на апартамент Ирина любуется. Говорят, что эльфы всегда устраиваются лучше всех остальных». Не знаю, лично мне кажется, что лучше всех устраиваются адепты пространственной магии. Эти товарищи всегда могут значительно расширить свою жилплощадь. «Да пожалуйста!» – пожал плечами я, забрасывая на спину сумку и направляясь в комнату. «Только ничего не трогать и не мешать!» «Угу! Иначе потом окажется, что часть защитной схемы утащили, чтобы сплести браслет. Мол, очень уж узор понравился!» А то, что потом вокруг хозяина подобного украшения все заклинания будут работать как попало, это никого не волнует. Ди, а чем ты там занимаешься? Нет, ну что, за вечер вопросов. Или это хваленое эльфийское любопытство в братца заиграло? Чем занимаюсь, чем занимаюсь. Мур, Габрио. Пытаюсь убрать эффект возврата заклинаний магами крови. Кажется, сейчас тот случай, когда легче объяснить, чем сказать, почему нет. И ты думаешь, у тебя получится? Да, знакомые все лица. Чего, спрашивается, этого подполковника, ныноделанного сюда принесло, да еще и со свитой. Такое впечатление, что здесь собрались все, дабы лицезреть мое темнейшество. По крайней мере, буду знать, что пытался. Когда я сытый, то спокойный и добрый, так что попытку выставить меня идиотом тактично не замечу. Нет, ну чего это все так ко мне пристали? Да, Занялся разработкой защиты. Не слоняться же по городу. Тем более, что тревоги нет. И на стене мне находиться не надо. Хватит и дежурных магов на воротах. Можно подумать, что без меня, но прям никуда. Нет, конечно, я признаю свои сослуги, но не считаю их чем-то из ряда вон. Хотя, с другой стороны, все же не стоило пропадать на целый день. Но у меня есть объяснение. Точнее, занятие. Почему-то все изобретения получаются только в одиночестве и в тишине. Знаю, что надо избавляться от столь вредной привычки, но пока не могу. Ладно, хватит умствований, тем более, что мы пришли. Друзья с удивлением обследовали бывшую камеру, покосившись на плавающие под потолком шарики. Ну да, таким и в противника запустить можно, заодно и средства самообороны. В смысле, против нежданных визитеров или воров. Сунется такой в дверь, а в него тут же шарик и полетит. Вообще, этот шарик мне когда-то Гилл показал. Он их первое время вокруг пинки расставлял, чтоб я к нему не лазил. Правда, отогнать меня не получилось. Я, когда такое увидел, первым же делом потребовал, чтоб меня научил делать точно так же. Брат отбивался, как только мог. Потом показал. И, конечно, мне не придумалось ничего лучшее, кроме как поставить эту вещицу прямо перед дверью своей комнаты. Правда, когда на нее нарвался Терри, пришлось тренироваться в беге. но ну, ничего, обошлось. Я тогда был маленький, поэтому спрятался в одной из декоративных ниш. В общем, подпаленный братец меня не нашел. А когда нашел, то было уже поздно. В смысле, он успокоился. Может, тебе помочь? Или с сомнением покосилась на тот бардак, который творился на столе? Вернее, на рабочий беспорядок. Почему-то только у меня получается найти нужную бумажку во всем этом великолепии. На еду, сохраняющее заклинание, наложи, если тебе не трудно. Мне было просто лень самому этим заниматься. Сейчас бы поспать немного. Ночь выдалась довольно-таки бурная. Ладно, мы пошли. Не будем тебе мешать. Кажется, кузен заметил, сцеженный в кулак зевок и проявил сообразительность. Понадобится что? Зови. «Ага», – немного отстраненно кивнул я и рухнул на кровать. Дверь за друзьями закрылась, и в этот момент со мной попыталась связаться, кажется, Марика. По крайней мере, общение с отцом ощущается по-другому. А с Терри или с Гиллом мне, например, разговаривать сейчас незачем, как и с той странной беспамятной девицей, которой брат перстень хранителя отдал. «Да», – мрачно поинтересовался я, – «голова вдовок разболелась». «Что да?» – фыркнула старшая сестра. «Конечно, кроме нее некому. Тебе книги еще нужны?» «Конечно. Тогда бери!» Марика подтолкнула ко мне стопку толстых фолиантов. «Это пока все. Если найдем что-то еще, я с тобой свяжусь». «Ага, спасибо!» Канул оборвался. Пять книжиц размером с небольшую гранитную плиту и такого же веса с громким шумом приземлились на стол. Облако пыли пришлось выгонять магически, а то бы я до утра не прокашлялся. Хм, да, где же сестренка отрыла эти раритеты? Ладно, по разработу. Кажется, это будет очень увлекательно. Что я там говорила про увлекательность? Наивный. Скорее, нудная и кропотливая работа. Книги оказались мало того, что из пергамента, так еще и незащищенные заклинанием сохранения. Так что каждый лист приходилось переворачивать, ну, очень осторожно. И запустить еще спиток светляков, чтобы можно было разобрать полустертые буквы на старотемном. Удивительно, как Марика смогла понять, что именно эти книги мне нужны. И ладно бы это, а то, что чернила на схемах тоже выцвели. И догадывайся теперь, все ли линии нанесены или чего-то не хватает. Конкретной привязки к магии крови в них не было, так что приходилось просчитывать как минимум три варианта. Вдруг принцип возвратности заклинаний школы вторженцев совсем другой. Я догрызал уже последнее яблоко из того мешка, что собрал трактирщик, с ненавистью глядя на исписанные листы. Ничего путного из моих расчетов не выходило. Либо нам не хватало сил, чтобы построить защитные контуры, либо знаний, чтобы запускать такие заклинания, которые даже при возврате не нанесут особого вреда. Четырех, а то и пятиступенчатые конструкции будут воплетаться по три часа. Зачем они то вообще нужны? Рядом со мной раздался скучающий зевок. «И чему тебя только учили?» «О, дедушка!» Вот только его сейчас не хватало. Конечно, в появлении Дориэна было много странного, начиная с того, как он здесь возник, и заканчивая тем, кем он был сейчас. Призраком? Неупокоенной душой? Или просто мороком? Ага, мороком. Как же? Можно подумать, морок может так дать мне по спине, что я как гордая птица, да над городом. Нет, понять его, конечно, можно. Принцип «захочешь выжить, плавать научишься», применялся у нас, если не всегда, то довольно часто, но сам факт появления дара. Впрочем, мне было совсем не до того, чтобы размышлять, как он мог вернуться из-за грани. Я ли его выдернул, или еще что случилось? Сейчас вопрос в другом. Что делать с этим проклятым возвратом? Первому властелину, похоже, надоело мое молчание. Он шагнул вперед, провел рукою по столу, сметая ненужные книги, И на крышке стола остался лишь один, раскрытый на середине том. Да мой лист с заметками. Смотри. Дар вытащил из моих перемазанных чернилами пальцев перо и зачеркал по странице, набрасывая схему. Для того, чтобы вернуть заклинание, нужна его энергетическая конструкция. Тут уже два варианта. Либо они расшифровывают каждое заклятие и уже после этого его используют, либо просто берут любезно предоставленную противником конструкцию и запитывают ее уже своей силой. В любом случае, я так и замер с открытым ртом, переваривая услышанное. Нет, конечно, дед не сказал ничего нового, но как это было подано? Дриен чуть насмешливо покосился на меня. Поехали дальше. Обычно Макс плетает энергетический каркас, напитывает его своей силой и отпускает. Точнее, если говорить научным языком, накладывает на объект. Ну или целую площадь. Это не суть важно Главное здесь то, что после создания заклинания маг уже почти не контролирует свое плетение. При необходимости может перехватить там, развеять, но это редко бывает. То есть... Тут он замолчал, позволяя мне закончить мысль. То есть, чтобы наши заклинания не возвращались назад, Неприятными подарками нужно просто контролировать собственное детище от и до, лично разрушая затем энергокаркас», – выпалил я. «А ты, оказывается, умеешь думать, когда хочешь, малыш», – ухмыльнулся властелин. «Конечно, скорость творения заклинаний заметно упадет. Да и маги станут куда как уязвимее, но выигрыш будет существеннее». «Ладно, с проблемой вроде разобрались. Пора и баиньки. Сколько там времени?» Что? Четыре часа утра? Ничего ж себе задумался. Ладно, блокируем дверь и ложимся спать, чтобы ни одна зараза не посмела разбудить до тех пор, пока сам не встану. Но раз уж так, чуть не сказал поздно, сейчас рано, нужно решить один вопрос. С даром. Вернее, с тем, кто он сейчас и откуда взялся. Я оторвал взор от исчерканного листа бумаги, повернулся к стоящему рядом Дариену И тихо выругался. Первого властелина и в помине не было. Можно подумать, он здесь и не появлялся. Нет. Ну вот почему он так каждый раз, а? Ладно, тогда действительно спать буду. И чтоб никто не беспокоил. Ну, на случай тревоги это не распространяется. Тем более, что у меня сигналка на стене стоит. Если враг появится, я об этом непременно узнаю. ты да и маячок для телепорта не поленился навесить. Блокирует-то периметр города, а внутри прыгай хоть бешеным зайцем, только силы бы хватило. Кстати, надо показать свои наработки. Ну, ладно, не совсем свои, дедушкины. Бросить мини-порталом один экземпляр Рину и один экземпляр Отцу. Ведь среди темных каждый второй маг, так что отказываться от своей силы никому не придется. Эх, как же мы все-таки зависим от магии. С одной стороны, кажется, что это плохо, мол, отбери у нас силу, и что останется. С другой же, ну ведь не будешь ты копать деревянной лопаты, если есть металлическая, а то и вообще наемные работники. Ладно, что-то я расфилософствовался, спать пора. Вон с недосыпу мысли какие-то странные в голову полезли. Высплюсь, и все пройдет. Гилберт сам не понял, от чего он проснулся. Ладонь привычно нащупала рукоять лежащего в изголовье меча. Он медленно повернул голову, сматриваясь в полумрак палатки и, тихо выругавшись, сел на кровати. Этого посетителя он совершенно не ждал. За небольшим походным столом сейчас сидел, неспешно потягивая вино из отливающего алым цветом бокала, какой-то мужчина, мускулистый, обнаженный до пояса, Он, казалось, и не заметил, что хозяин палатки проснулся. На голове у странного гостя красовался шлем с личиной, а на колени себе он положил меч без ножен. По узкому черненому клинку змеилась вязь рун, сообщавших имя владельца. Энту – бог войны. Второй всадник ночи вздохнул, провел ладонью по волосам И, оглянувшись по сторонам и убедившись, что кроме них двоих в палатке никого нет, стал с кровати. «О! Проснулся!» – радостно протянул незваный гость. «А я уж и не надеялся!» – принц хмыкнул. «Это намек? Упаси я!» – фыркнул посетитель и приглашающе махнул рукой в сторону стола. «Садись, поговорить надо!» «И, к слову о намеках, если бы это был намек, сюда бы пришел не я!» «А кто?» «Да хоть бы моя невеста!» Гилберт мрачно скривился. «Ого! Вот только мне Дарбера не хватало. Особенно в счастливом тринадцатом обличье. А что так? Чем тебе богиня смерти не угодила?» «Извини, энто но я бы хотел с ней встретиться как можно позже. Мне за грань пока рановато. Это Дирн у нас?» «Идиот, мягко говоря. Лезет куда надо и куда не очень. А я еще жениться обещал. Бог только ухмыльнулся. «Какие твои годы? Успеешь, если не будешь мне под маску заглядывать?» Сноска. Заглядывать под маску энту. Фразеологизм. Синоним «рисковать зря». Конец сноски. Принц только губы поджал. «Жития богов известны и записаны. Спроси любого ребенка, и он в подробностях расскажет, сколько возлюбленных было укринаны, как Доргий сотворил мир» и за какую кражу колесовали Ваконра. А что с ним будет? Он же бог, бессмертный, как ни крути. Это касается практически почти всех богов, кроме Энто. О нем неизвестно ничего. Никак появился он в Аларии, суженный своей, ниоткуда пришел. А еще никто никогда не опишет его лица, скрытого за маской. Одни говорят, что красиво оно, другие – уродливо. Известно лишь, что заглянувшего ждет смерть. Это намек? Бог только расхохотался. Гил, ну что ты за моими словами все время какое-то второе дно ищешь? Давно пора привыкнуть. У меня что на уме, то и на языке. Я же сама честность. Кроме меча есть и арбалет. А яд применяется на войне, так же часто, как и заглянание. Я не имею доступа к книге судеб. — покачал головой Энту. — Да и Дарбера лишь читает ее. Кто ее пишет, неизвестно даже нам. Герцог Алинтарский на миг закрыл глаза, устало провел ладонью по лицу. — Энн, извини, сам не понимаю, что за чушь я несу. Ты зачем пришел? Бухвайны помолчал, словно подбирая слова, и медленно заговорил. — Ты недавно участвовал в битве, очень красивой битве, Моё благословение и так всегда с теми, кто связал свою жизнь с войной. Короче. Скучно мне, короче. Воин лишний тебе в отряд случайно не нужен? Гилберт так и сел».